Глава сорок четвертая. Коу. Коу! — взвизгнула леди Фиделия, спешно отдернув длинную голубую юбку и вскакивая с колен Бейли Дюрана. Вот так встреча! Вот так удивили! — вопросительно вздернул бровь. Слияние двух цирков репетируете! Веледа мило покраснела, но ее ухажер воспринял мою фразу иначе. Он надулся и покраснел, как спелый тарус, встал, загораживая собой смущенную женщину, и заявил, «Да как ты смеешь нам указывать, наглый мальчишка? Думаешь, раз стал верховным правящим, то теперь можешь вламываться в чужие кабинеты?» Если честно, то ситуация была довольно комичной. С радостью бы развил эту тему, чтобы привести в тонус бывшего усатого грандмена. Но тревожный звонок теледита перебил мой настрой. Взглянул на экран и нахмурился. Время, отведенное мне для визита, внезапно резко сократилось. Не самая приятная новость. Итак, скажу сразу, что меня мало волнует ваша личная жизнь, если не сказать, что я «Рад за вас!» Бейли сразу же заткнулся и присмирел, а Веледа резво отодвинула его в сторону. За годы работы в цирке в роли заместителя Тола она стала очень гибкой и уравновешенной. Но именно статус Гранд Мэнши сделал из этой женщины поистине внушительную фигуру в мире удовольствий. Она нежно отпустила руку на сгиб локтя Бейли, В этот момент в ее глазах мелькнул отголосок пламени. Надо будет потом попросить Пассия снять этот драконов блок. Она достойна свободы. Если, конечно, эта парочка вытерпит друг друга дольше пары минут. Белли, милый, можешь помочь мне и оставить ненадолго с бывшим работником? Уверена, он наверняка расскажет про мою девочку. Прошу тебя. Политики Веледа однозначно имела бы успех, потому как подход к людям умело находить замечательно. Вот и Вер дюран расслабился. Складки на его лице разгладились, он чмокнул ее в щеку, заставив еще немного порозоветь, и, бросая в мою сторону суровые взгляды, молча покинул кабинет. Как только дверь за ним закрылась, Веледа вышла из ванильного образа и жестко заявила. «Если вы еще раз будете так долго игнорировать мои запросы, то ни о какой помощи и речи идти не будет. Я не собираюсь собирать крупицы лживых новостей по телевилту. Где моя девочка?» Интересно, в какой-то момент Эва превратилась в мою девочку для нее, но не суть важна. К сожалению, я не знаю, где она. Отратить время на объяснение с вами не имею возможности. Не знаю. Мы не можем их найти. Даже Пассии со своей суперсистемой бессилен. Их след теряется в лесах на границе Ихтрамара и Монздара. Это была сущая и неприглядная правда. Даже имея все мыслимые и немыслимые мощности, Мы не могли найти их. Оставался лишь один вывод. Девушки сунулись в Монсдарские земли, а там мы были бессильны. Техническая отсталость и убогость Полиса делали любую слежку там невозможной. Каждый мой день теперь начинался с небольшой медитации, потому как я терял контроль, когда речь заходила об их поиске. Даже Марк, на что он был степенным, выходил из себя, загоняя своих людей и заставляя прочесывать все близлежащие леса. Неужели вы не можете найти их? А черная смерть, она с ними? У Эвы наверняка с ней особая связь. Ах, если бы она была сейчас рядом! Если бы была рядом, то тогда что? Внезапно я напрягся. Тело сковало ожидание бури. Мне показалось, что слова женщины сейчас могут перевернуть все. В некотором роде так и было. Если человеку становят с драконом связь побратима, то они могут находить друг друга на расстоянии, чувствовать, когда второму грозит смертельная опасность и идти навстречу. Со стороны человека это развито меньше, а вот драконы Крайне чувствительны. Унит. Все это время ключ к поиску девочек лежал в ангаре резиденции, а мы совершенно вычеркнули его из наших планов. Я пришел сюда, чтобы спрятать драконов, но получил гораздо большее. Веледа. Унит по братим Эвы. Они установили связь незадолго до ее исчезновения. И он с нами. «Как мне узнать, где она и Мими? Как?» Женщина оторопела. «Да, соглашусь, что подобная редкость — невероятное совпадение, но тем не менее она просто ответила. Спросите его!» «Ну да, нет ничего проще, чем спросить дракона, где его побратим, и я попробую». Уже собирался спешно вернуться в резиденцию, как вспомнил, зачем явился. С благодарностью посмотрел на Фиделию. Спасибо. Вообще-то я пришел, чтобы узнать кое-что о теракте и попросить приютить дракона и помочь Пассию. Она скривилась, но ничего сначала не сказала. Лишь через несколько секунд спокойно добавила. Хорошо, сделаю все возможное а вы найдите мою девочку и верните в целости и сохранности. Никогда не смогу простить себе, что не уберегла жизнь дочери Иванессенс». Кивнул, достал браслет с аэромигом и назвал координаты. В момент, когда нажимал кнопку для перемещения, раздался странный когтистый стрекок, словно кто-то со всей скоростью бежит по паркету. Во время вспышки в меня врезалось что-то большое, волосатое и тяжелое. Вместе мы перенеслись в резиденцию. На меня уставились несколько пар глаз. Здесь была и Севилья, застывшая в сантиметрах от Агнара, и Пассий, склонившийся над унитом. В кресле сидел, как всегда, спокойный Марк. Не хватало лишь Дира, но и тот не заставил себя ждать и вошел в ангар с кипой голограмм. Все они словно заморозились, с одинаково удивленным видом взирая на меня. Причина этого была ясна. Драконово чудовище! Питомец Эвы, благополучно оставленный ранее с Веледой, решил попутешествовать. Рэй! Дир с недоверием покосился на существо, ловко цепляющееся за меня. Верпирей! «Вы не говорили, что притащите сюда еще один рот, да еще такой страшный!» Севилья брезгливо оглядывала чудовище, уже успешно слешая с меня и направившееся в сторону унита «Это анимо! то тебя учил? Знание, как у курицы!» Наблюдать за новой перепалкой Агнара и блондинки было бы весело. Да вот я не отрывал взгляда от Рэя, тот прямой наводкой шел к дракону. Унит открыл один глаз и лениво уставился на него, как на эдакую забавную зверушку. Он им и был, по сути. Так вот, Рэй добрался до цели и посмотрел унит прямо в глаза. Не знаю, как они общались, но был уверен, что звери прекрасно понимали друг друга. Дракон стал Привстал, у его ног заворочилась крошечная дракониха. Диалог длился пару минут, и все его свидетели почему-то боялись даже вздохнуть. А потом произошло невероятное. Пассий охнул, и его взгляд стал отсутствующим. Он обладал таким же даром, как и Эва. Сказал, что передается из поколения в поколение от родителя к старшему ребенку пока ломал голову как изощлиться и попросить унита показать нужную информацию рэ кажется уже действовал потому как ткнулся дракону прямо в нос и что то забурчал странно было это наблюдать зато теперь могу точно сказать что эти двое понимают друг друга причем лучше чем мы понимаем их по отдельности а затем унит встал на лапы и расправил крылья Он очень давно не делал этого, так как восстановление проходило тяжело и довольно медленно. Дракон еле выжил в той заварушке, стремясь спасти побратима. Непонятное для меня пока новое его качество. У нас связь была другая. Унит медленно, прихрамывая, приблизился к пассию и наклонил к нему голову. Мужчина не боялся. Напротив, смотрел на зверя с исследовательским интересом, а затем коснулся его и вздрогнул. Вот эта реакция была мне знакома и понятна. Только было странно наблюдать дар разума действий, тем более между драконом и человеком. Эва также общается с ним. Наконец, мужчина отстранился и посмотрел на меня. По этому взгляду я понял всё. И мое сердце сжалось. Мы опоздали, Коул. Она добралась до нее раньше.